Глава 18. Им повезло. Полтора десятка бойцов, оказавшихся на стыке седьмой и восьмой рот, ворвались в траншею. Весь в горячем поту, волоча за собой пулемет, Волошин заметил, как поодаль в траншее мелькнули немецкие каски. Несколько раз глубинным подземным грохотом ухнули ручные гранаты. Но когда он вскочил на разрытый ногами и засыпанный гильзами бруствер, в траншее уже все было кончено. Он с облегчением спрыгнул в свежую, еще не утратившую сырого земляного запаха траншею, соображая, где бы приткнуться с громоздким пулеметом, который, по-видимому, надо было протащить дальше, куда побежали бойцы. Но для этого в узкой траншеи ему нужна была помощь. Оглянувшись, он увидел бегущего по стерне молодого бойца в новенькой шинельке и остановился, поджидая его, как откуда-то сверху с невидимой отсюда позиции звучно и грозно ударили размеренные очереди. Низкие красноватые трассы мелькнули наискось по склону, и боец, не добежав двух десятков метров до бруствера, рухнул на землю. Кажется, его срезало по самым коленям. В следующее мгновение эти трассы низко пронеслись над головой Волошина. Тот инстинктивно присел, схватившись руками за ручки ДШК. Но отсюда не было видно за нарытым на гребне бруствером, откуда бил этот немецкий крупнокалиберный. Бил, однако, тот здорово. настильно по склону. Во фланг восьмой несколько человек, которые, не добежав до траншеи, беспомощно распластались на стерне. Другие начали торопливо отползать под спасительную защиту едва заметного бугорка сзади. Тотчас сверху густо и пронзительно взвыли немецкие мины, кучно легшие пыльными взрывами поперек склона, затем по подножию высоты, по болоту. Волошин скатил пулемет пониже, на бровку. Вперед казенник в противоположную стенку траншеи. Он понял все. Надежда на удачу не сбылась. Момент был упущен. Батальон оказался разорванным на три части. Бой усложнился, и теперь с уверенностью определить его исход не смог бы и сам Господь Бог. Во всяком случае, ворвавшийся в траншею горстки бойцов, Скоро придется несладко. Стараясь однако сохранить выдержку, он опустился на дно траншеи и подвой и грохот разрывал, свернул сигарку. В его более чем затруднительном с утра положении наступил перелом. В этой безнадежности он вдруг обрел спокойную уверенность в себе, почти определенность. Все его недавние заботы начисто отлетали прочь. Ему предстояло нечто иное, и он почувствовал, что все им пережитое – мелочи, самое главное придется еще пережить. И хотя он не питал никаких иллюзий относительно предстоящего, он был спокоен. Здесь он пребывал в привычной роли солдата и не зависел ни от Гунько, ни от Маркина, а лишь от немцев и самого себя. Его солдатская судьба была теперь в собственных руках. Он только раз затянулся, как повыше в траншеи, послышались непонятные крики, и близкая автоматная очередь стеганула сверху по брустверу. Похоже, их пытались отсюда вышибить, и кто-то там не удержался. Но бежать под этот огонь из траншеи наверняка означало погибнуть. Выдернул из кобуры пистолет, Волошин выждал четверть минуты и, пригибаясь, побежал. по зигзагообразным изломам траншеи. На втором или на третьем повороте он наскочил на присевшего бойца с примкнутым к винтовке штыком. Тот напряженно вглядывался вперед, откуда доносились крик и треск автоматных очередей. Несколько пуль разбили землю на бруствере, обдав обоих песком и пылью. — Что там? — спросил Волошин. Боец пожал плечами, держа наготове винтовку, сам, однако, не торопясь подаваться вперед, и Волошин крикнул ему «Давай назад, к пулемету!». Они с трудом разминулись в тесной траншее, на дне которой он с брезгливостью переступил через убитого, в распахнутой шинели немца и на очередном повороте едва не угодил под густую очередь вдоль траншеи, успел, однако, отшатнуться за выступ. Откуда-то спереди на него налетел Круглов. «Что такое, лейтенант?» Грянь дело, комбат!» «Жиманули обратно!» «Спокойно!» — сказал Волошин, перегораживая траншею перед выскочившим следом бойцом, по щеке которого лилась на воротник кровь. «Спокойно! А ну, гранаты! Гранатами! Огонь!» Боец что-то возбужденно кричал, поминая какого-то Лешку, и машинально вытирая плывшую из разбитого виска кровь, но дальше не побежал. Сорвал с брезентового ремня гранату и, матерно выругавшись, швырнул ее вдоль траншеи. Когда она грохнула за поворотом, обдав их пылью и тротиловым смрадом, спереди из за колено к ним выскочили еще двое. И в одном, что был без шинели, в измятой, неподпоясанной гимнастерке, Волошин узнал Чернорученко. «Чернорученко! Ты что? Где Маркин?» Чернорученко вскинул на него недоумевающий взгляд и отвернулся. «Там!» — бросил он и, подхватив винтовку, выстрелил по траншее дважды. Туда же ударил из пистолета Круглов. Так, отсюда ни шагу, начиная чувствовать обстановку, сказал Волошин. Отсюда не с места, вы поняли? Так точно, товарищ комбат, сказал Чернорученко, перезаряжая винтовку. Их собралось за траншейным и изломом пятеров. Откуда-то спереди наседали немцы, то и дело осветая бруствер и повороты траншеи автоматными очередями. И они, отстреливаясь, Время от времени швыряли туда гранаты. Немцы тоже швыряли гранаты, две из которых разорвались, к счастью, за бруствером. Одну чернорученко, ухватив за длинную ручку, словчился швырнуть обратно. Было ясно, что сходу вышибить немцев из этой траншеи у них не хватило силы, и теперь их сами будут отсюда выкуривать. Это уже было похуже. Тем более, что помочь им некому. «Да, поваженница», — сказал Круглов, стоя на одном колене в траншее. Все держали оружие на изготовку. Первым возле злоба стоял, пригнувшись, боец, сокровавленный щекой. За ним Чернорученков. Волошин оглянулся, и, ища взглядом еще кого-нибудь сзади, и увидел лишь одного бойца из вчерашнего пополнения — глаза которого на смуглом лице смотрели удивительно спокойно, почти бесстрастно, будто все, что происходило вокруг, было для него делом давно привычным. «По-русски понимаешь?» — спросил Волошин. «Понимаю», — тихо ответил боец. «Давай по траншею за пулеметом. Вдвоем возьмете пулемет и сюда. Понял?» Боец побежал по траншее и круглом с надеждой спросил. А патроны, патроны хоть есть, на одну очередь. Круглов хотел что-то сказать, как впереди стукнуло. Он приподнялся и выстрелил из пистолета. За ним выстрелили Чернорученко и раненый висок боец. Потом они подождали, но из-за поворота никто не выскакивал, и Волошин опустил пистолет. «Так, сколько нас здесь всего? Четверо?» — спросил он. Кажется, больше бежало. «Остальные там», — обернулся Чернорученко. блиндаже». «В каком блиндаже?» «А там блиндаж есть. Как фрицы ударили, они не успели. Мы выскочили, а те нет». «Сейчас от часу не легче», — подумал Волошин. И без того небольшие силы ворвавшихся были еще и разобщены в траншеи. «Разумеется, немцы быстро прикончат и в каком-то там блиндаже». Потом возьмутся за оставшихся. «Лейтенант, надо пробиться к тем», — сказал Волошин. «Оно бы неплохо, но...» «Надо пробиться. Дайте гранату». Чернорученко бросил Волошину круглое яичко немецкой гранаты, из которой тот выдернул пуговичку со шнурком и швырнул ее через бруствер. Как только за поворотом грохнуло, Волошин крикнул «Быстро вперед!» Чернорученко с раненым проворно метнулись за поворот, и он поверх их голов выстрелил вдоль следующего отрезка траншеи. Пробежав десять шагов, они втроем затаились возле очередного поворота. Раненый боец, очевидно поняв суть дела, выставив автомат за угол, стряхнул короткой очередью. Потом, прихнувшись, прыгнул за угол. За ним прыгнул Волошин. и оба свалились на дно. Боец от выстрела из-за поворота, а Волошин наскочив на бойца. Это падение, однако, уберегло капитана от очереди, которая прошлась выше, осыпав его землей. Тут же грохнул винтовочный выстрел чернорученком, и немец, неподпоясанный широким воротником шинели, выронив из рук автомат, осел поперек траншеи. Волошин земли выстрелил в него два раза и, подхватив автомат, вскочил на ноги. У очередного поворота они затаились, прижавшись спинами к закопченному взрывам гранаты земляному выступу, явно чувствуя присутствие за ним немцев, которые, видно, тоже чего-то ожидали. Конечно, ожидали, когда они туда сунутся, но они медлили, потому что гранат у них больше не было. Волошин взглядом спросил у Круглова, и тот сокрушенно развел руками. Кончились, мол, надо было кому-то выскочить с автоматом и внезапностью огорошить немцев. Но какая может быть внезапность, подумал Волошин, если они там держат пальцы на спусках направленных сюда автоматов? Не найдя ничего другого, он схватил комок земли и, размахнувшись, швырнул его через бруствер. Тотчас час ударил автомат, засыпав их всех песком, и Волошин, пригнувшись головой вперед, ринулся за поворот. Он не отпустил из-под пальца спуска, пока автомат не замолк. В поднятой очередями пыли впереди мелькнуло несколько спин немцев, но никто из них не упал. Он подхватил из-под ног сумку с торчащим в ее боку обрывком кирзы и, задыхаясь, прижался к очередному повороту траншеи. Похоже, однако, немцы убежали дальше. Волошин осторожно глянул из-за выступа и увидел идущие вниз ступеньки и вход в блиндаж, из которого торчал коротенький ствол ППШ. Очевидно, это и был тот блиндаж, о котором говорил Чернорученков. «Эй!» — подал голос Волошин. «Свои!» Ствол дрогнул. И из входа выглянуло чумазое молодое лицо, на котором обрадованно блеснули глаза. «Комбат! Товарищ комбат!» «Я не комбат», — хотел сказать Волошин, но не сказав ничего, пробежал до следующего поворота и прижался к издолбанной очередями земляной стене. «Живы?» — заглядывая в блиндаж, спросил Труглов. «Лейтенант ранен». «Давай, выходи!» — скомандовал Круглов. «Один пусть останется, остальным выходи!» Держа на изготовку немецкий автомат, Волошин стоял на стороже, прижимаясь спиной к стене, не зная, что за поворотом, ежесекундно ожидая оттуда очереди или гранаты. Но там, кажется, никого не было. Похоже, немцы убежали. Хотя он знал, что немцы далеко не убегут. Наоборот, скоро начнут их выкуривать из этой траншеи, которая была для них тут последним убежищем. На склоне им гибель. «А ну давай все сюда!» — приказал он, когда несколько бойцов выглянуло из блиндажа. «Доставай лопатки! Быстро перерыть траншею! Зарыть проход!»